Глава 11 в которой «Далекатный» подозревает неладная. Пыль была повсюду. Перемешиваясь с выхлопными газами, она попадала в рот, нос, глаза, оседала на одежде, оружие и броне. Мне приходилось прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы уберечь фотоаппарат. Наша колонна прирастала с каждым пройденным километром. К ней пристраивались какие-то гражданские автобусы, барбухайки, облепленные тюками и клунками, полные шумных людей, грузовики, военные и гражданские. — Поезд, — сказал я. — Как насчет поездов? — Что? — нам приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. Деликатный наклонился ко мне, и я повторил. — Железная дорога! Это ведь логично? Проще провести один состав, чем всю эту кавалькаду. — Будет и железная дорога! — уверенно кивнул Микола. «Дайте только срок. Заводы строим, больницы, школы и железную дорогу тоже построим». Конечно, я не был экономистом, и высчитать все расходы и доходы не мог. Но, кажется, связав Кабул с центрами провинции при помощи регулярного железнодорожного сообщения, создав таким образом транзитные пути для советских, иранских, пакистанских, китайских товаров, и, что немаловажно, укрепив общий рынок страны, центральная власть и те силы, что ориентировались на СССР, Здорово бы упрочили свои позиции, но, насколько я помнил, все попытки начать строительство подобной инфраструктуры загибались в стадии зачатия, и дело было не вовсе в сложном горном рельефе. «Ай, дурак!» – раздался вдруг голос гумора. «Но «Ну, нахрена, а?» Я сразу понял, кого он имеет в виду. Какой-то уазик вырвался из общего строя автомобилей и бронетехники, свернул на обочину, из него выскочил молодой офицер и побежал к Дыкханам работавшим тут же на Бахче, афганцы-крестьяне, вообще-то этнические таджики, скорее всего, остановились, оперлись на свои мотыги и смотрели на бегущего шурави, кажется, без всякого интереса. Вот что ему в голову стукнуло этому типу? «Когда тут запасники из туркменского ВО стояли, такой херни не было!» Деликатный перехватил автомат поудобнее. «Ну и чего он к ним лезет?» Офицер и вправду что-то втолковывал Дэгханом. Показывал им какие-то бумаги, кажется, фотографии. Командир нашей машины переговорил с кем-то по рации, а потом сказал. «Подстрахуем, дебело! Игорек, разворачивай БТР!» Игорек, механик-водитель, подаривший мне кепи, был мастером своего дела. Повинуясь его воле, многотонная махина развернулась практически на месте и покатела к заблудшему УАЗу. Огромные колеса хрустели гравием. Пограничники посерьезнели, подобрались, их взгляды стали недобрыми, колючими. «Деятель, из-за которого весь сыр-бор и начался, побежал к машине. Я уже подумал, что он, наконец, пришел в себя и собирается вернуться в колонну. Но нет. Ему понадобилась фотография с дехханами, которые как раз вернулись к работе». Радостно жестикулируя, этот товарищ попытался обнять двух бородачей в традиционных рубахах-куртах и чалмах. Водитель УАЗика, несчастный молоденький солдат, понимая, видимо, весь идиотизм происходящего, был вынужден подчиняться» и замер в неестественной позе с фотоаппаратом в руках. Наш БТР привлек внимание офицера, и тот с недовольным лицом зашагал в сторону фотографа по неволе, явно намереваясь забрать у него аппарат. Видимо, понял, в покое его не оставят. Пофоткаться с местными вдоволь не дадут. Не прошел у экзотических аутентичных снимков и пару шагов, как вдруг один из Деххан размахнулся мотыгой и врезал ему по башке. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Дальше все завертелось в немыслимой круговерте. Обливаясь кровью, офицер рухнул на землю. Командир нашей машины выдал в воздух очередь из автомата. Дыхание бросились бежать. Пограничники кинулись к раненому офицеру. Тот оказался жив. Матыга едва не чикры ему ухо. И сей доблестный воин теперь орал и матерился, призывая покарать бандитов. «Молчал бы уже, воин!» Сплюнул на сухую землю гумор. «Что-что, товарищ старшина?» Офицер, судя по погонам капитан, исходил ядом. «Если бы я остался жив в такой ситуации, то был бы доволен». Тут же отбрехался Михась. «Вы зря к ним полезли, тащ капитан». «Не твоего ума дела! Бинтуй, молча!» Какой, однако, вздорный человек нам попался. И что теперь будет с этими дехханами? Обвинят в нападении на советского офицера? Догонят и пристрелят? отпустит с миром? Я смотрел на фотокарточки, которые разлетались по бахче, и понять не мог. Этот капитан что, правда, хотел в чем-то убедить местных? «Кремль, какие-то заводы, улыбающиеся девушки-комсомолки. Он что, действительно слабоумный или провокатор?» Когда к нам подскочил какой-то суетливый военный с медицинской сумкой, пограничники передали ему раненого с видимым облегчением. «Когда тут запасники из Туркменского военного округа стояли. Ей-богу, легче было!» Заявил Гумор, когда движение колонны наконец возобновилось. Там мужики тертые, взрослые пришли, даром что из запаса. Они такой херни не творили. Веришь, нет, Белозор? Конфликтов с местными Амальшей не было. Может, офицеры из выпускников военных кафедр и не так, чтобы очень, но как люди явно куда более разумные были. А теперь такие кадры попадаются, что жуть берет. Не по объявлению же их набирают. Ладно тебе, Миха, одернул друга деликатный. Есть же толковые офицеры. Вон, Гирилович, например, или тот же Валиев. Даром, что особист. Есть, ножой жопе шерсть. Сколько таких Гириловичей? Даже если в соотношении один к одному, то эта картина ужасающая получается. Он с досадой барабанил пальцами под цевью автомата, а потом глянул на меня и буркнул. А ты говоришь «железная дорога». История с дкханами точно получила какое-то продолжение, потому что тронулись в путь мы далеко не сразу, а когда тронулись, уехали недалеко. «РПГ, на склоне!» – заорал Деликатный. Игорек был настоящим асом. Он моментально сориентировался и дал задний ход, пропуская реактивную гранату перед машиной, но при этом не смог разминуться со следующим фарватере нашего БТРа грузовиком. Раздался скрежет металла, жуткая матерщина, потом взрыв. Погранцы уже сыпались брони, когда каменная крошка и целая туча песка обдала нас с ног до головы. Здоровенная скола камня прилетел мне в самую бровь, которая не так давно пострадала от пушечных ударов Бориса Францевича Рика. Я завопил как оглашенный и тоже спрыгнул с БТР, пытаясь понять, где сейчас безопасное место. По невысокому холму, с которого по нам пальнули из гранатомета, стреляло все, что могло стрелять. Какой-то майор носился вдоль колонны и орал. «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» «Он шо, там один был? Курва! чтоб я сдох. Вот так оно все и происходит, журналист. Так и напиши, хотя хрена с два тебе разрешат такое написать. Сначала один идиот с какого-то хрена пристал к местным, потом местный идиот приложил нашего идиота мотыгой, потом наши идиоты арестовали тех, кого надо и тех, кого не надо, а потом еще один местный идиот с длинной бородой пошел хреначить в нас из гранатомета». Идиот с бородой, и изломанной фигурой, лежал на песчаном склоне холма. Гранатомет скатился вниз. Без заряженной гранаты он не казался чем-то опасным и выглядел несерьезно. Осмотреть тело уже поднимались несколько солдат во главе с офицером. Они тяжело крапкались вверх, и я отсюда мог разглядеть их потные спины. Игорек и водитель грузовика горестно нарезали круги вокруг пострадавшего автомобиля и цокали языками. Погранцы с нашего беттера вроде как никуда не торопились. «А что, мы никуда больше не едем?» Я пришел к рассеченной в который раз в кусок бинта. «Нет», — сказал Игорек. «Тут наша зона ответственности заканчивается. На блокпосту колонну встретят и дальше поведут. Там отряд обеспечения движения работает. Не пропадете. Так что давайте вон, в кузов грузитесь. Славка, водитель знатный. А кепку можешь себе оставить. Хотя лучше бы ты какой Панамой обзавелся. Уши обгорят. Хотя чего это я? Они у тебя уже обгорели». Славка помог нам расширять какие-то тюки в кузове, и мы полезли внутрь. После бронетранспортера ехать в Урале на мягких мешках было, с одной стороны, комфортно, с другой – страшновато. Мои ангелы-хранители, старшины, бдили у заднего борта. Не выпуская из рук автомата, я, как истинный гражданский шпаг, развалился поудобнее. «А я так скажу, стреляли по нам», – заявил вдруг Деликатный. «Конкретно в наш бетер. Это чего ты так решил, Микола? Удивился Гумор. Голову напекло. А ты подумай, Михась, погранец прищурился. Вот ты бы куда стрелял, чтобы наибольший урон принести? По бензовозу, ясен хрен. А, а а От срака, понял его товарищ. А если с гранатометом на нас ту ебель выскочил, он бы по танку пальнул, потому что танк это страшно. Нахрена ему наш погранцовый БТР, а? Вот. — кивнул Микола. — Говорю же, по нам стреляли. — Так к декханам этим же не мы пристали. Лупанул бы он по УАЗу, я бы понял. — А шо у нас такого необычного было, что мы этому народному мстителю приглянулись? — рассуждал Деликатный. Вдруг оба пограничника повернулись ко мне. — Товарищ Белозер, а не тебя ли часом прикокать хотели? — совсем неделикатно спросил Деликатный. — Или ты по жизни такой везучий? «Я ни на шо не намекаю, но за полгода тут с нами такой херни не бывало, чтоб один гранатометчик и аккурат по нам». «Меня?» — Дремота как рукой сняла. «Это с какого хрена?» «Ну, то нам неведомо, то ты сам думай. Наше дело тебя в комендатуру доставить. Но сначала тебя перепутали, потом из гранатомета пальнули». Если в ней игорек, нам всем, кто на броне был, мало бы не показалось. Нам, скорее всего, вообще ничего бы не показалось уже. С везением последний годик у нас действительно серьезные разногласия. По спине у меня поползла холодная струйка пота. Нормально так командировка начинается. Мазари Шариф считается городом священным. Он так и назывался Священная Гробница если переводить буквально с языка дари, на котором разговаривали афганские таджики. Откуда такое название? От голубой мечети, храмового комплекса, где по преданию похоронен имам Али, или Заратустра, или оба в разное время, а может никто не похоронен. Поди, разбери, раскопки проводить все равно никто не даст, и правильно. Толкотня на улицах тут была жуткая изукрашенные какими-то цацками, размалеванные диковинными узорами автобусики и грузовички, лошади, верблюды, ишаки, пешеходы. От огромной военной базы документатуры нас вез УАЗик. Как пояснил Гумар, Мазари Шариф пользовался особым статусом. Тут вроде как военные действия не велись. Нападения на советских военнослужащих и военных специалистов были делом исключительным. По крайней мере, о чем-то таком говорили в солдатской и погранцовой среде. Так это или не так, мне в любом случае нужно было что-то придумать с головным убором. Заметив на одной из небольших площадей что-то вроде базарчика, я потрогал обгорелые уши и спросил. «А рубли тут принимают?» Старшины синхронно повернулись ко мне. «Ты чего удумал? Да на башку чего-нибудь купить! Уши сгорели, шея, ужас!» Гумор и Деликатный с сомнением переглянулись. Водитель же, плотный чернявый сержант, явно южанин, никого не спрашивая, свернул к рынку. «Там Хасан торгует, у него что хочешь возьми! Хороший человек!» Сказал он. Местные, кажется, плевать хотели на остановившийся у вас и на вышедших на улицу погранцов. Старшины закурили. А я двинулся к прилавкам. Хороший человек Хасан действительно торговал одеждой и головными уборами. Например, у него на прилавке лежало несколько симпатичных шамах, гораздо более известных в моем времени как палестинка или арафатка. У меня была такая в будущем очень удобная на жаре штука. Вроде обычный хлопчатый платок, а и шею замотать, и башку прикрыть, и пот вытереть. Главное, чтобы свои не перестрелили, задушмана приняв. Торговец заметил мой интерес и принялся расхваливать свой товар, на пальцах показывая цену. Я как раз полез с деньгами, когда в спину мне ткнулось нечто металлическое. И грубый голос принялся шептать что-то на ухо. «Вот гадство!» Я, если честно, жутко перепугался. А потому, как учил Лопатин абсолютно на автомате сотворил что-то вроде пируэта, уходя с траектории выстрела, если в меня тыкали огнестрелом, или удара, если это все-таки был клинок, и зажал руку с угрожающим мне оружием с собственной подмышкой. Бронежилет, подаренный Валеевым, сыграл свою роль. Заостренная железка вспорола верхний слой ткани, но вреда мне не принесла. Одновременно с разворотом я врезал агрессору в рожу, со всей белозоровской дури, так что зубы вражины класснули, а из горла его раздалось удивленно раздосадованное бульканье. Пальцы врага разжались, клинок жалобно зазвенел по камням. «Чего только с перепугу не сделаешь, так и убить можно!» Вой и крик поднялся жуткий. Местные обступили меня и этого головореза и принялись орать друг на друга, как умалишенные. Бородач продолжил булькать. Я взял его руку на излом да и зубы у него едва ли остались целыми. И замер он, неестественно изогнувшись, в самой нелепой позе. Гумор и Деликатный мигом оказались рядом, готовясь прикрыть меня в случае чего. Хотя что бы они могли сделать, если бы толпал в полсотни мазар-шарифовцев или мазар-шарифян, мазарайцев? Какая только дичь не лезла в голову в минуты смертельной опасности. Даже не понимая дари, от слова совсем, Я осознавал, что мнения афганцев, таджиков, черт ногу сломит в местном этническом многообразии, разделились. Одни хотели тут же сожрать меня. Другие указывали на то, что неправ тип с клинком. Это ведь была настоящая подстава. Грабить или еще чего плохого со мной делать среди бела дня, на виду у шарови с автоматами. Ну и священные перемирия нарушать западло. Если тут вообще оно существовало, это перемирие, и если местные знали, что такое западло, Положение спас патруль, одетых в некое подобие военной униформы молодых мужчин, гладко выбритых с аккуратными стрижками, но каких-то излишне вальяжных и расхлябанных впечатлений грозных воинов они не производили. Сарандой! выдохнул гумор. Царандой — это что-то типа местной милиции или полиции. Они мигом вникли в ситуацию, благо один из стражей порядка неплохо говорил по-русски. Наорали на местных для внушительности, подергав затвор АКМов и освободили из моих лап злодея, чтобы тут же нацепить его на запястье наручники и, подгоняя задержанного за трещинами, отправились куда-то по бесконечному лабиринту проулков и улочек Объяснять они ничего не стали, видимо, записав инцидент в графу исчерпанных. Деликатный подобрал с земли клинок и притянул мне «Держи, твой трофей», а потом добавил «Как пить дать, отпустит этого черта за поворотом». Тесак, который меня пытался выпотрошить бородач, выглядел на самом деле устрашающе. Я читал что-то о таких штуках. Хайбер, Кубер, Салавар, Ятаган. Вот как он назывался. Жуткая штука. Этот еще был из небольших, лезвие около 40 сантиметров, простая рукоять с накладками из желтой кости. Такие клинки порой достигали и метра. О них еще Киплинг писал. Располовинил бы меня этот тип, если бы на ушко чего-то сказать не хотел. Я взял хайбер и спрятал в рюкзак, завернув его в палестинку. За платок Шимах Хасан деньги брать отказался. Мол, в качестве извинения за инцидент, чтобы мы не думали, что в мазари шарифе не чтут обычаи в торговле. Я тут же отдарился. У меня с собой было несколько банок консервов, и сгущенку торговец принял с широкой улыбкой. Сладкоежка, однако. «Слушай, Белозер, ты понимаешь, что таких случайностей не бывает?» спросил мне Деликатный уже в уазике. «Я, с одной стороны, рад, что мы сдадим тебя с рук на руки, а с другой, мне даже интересно, что ты за человек такой, если еще и суток тут не пробыл, а тебя уже два раза едва на тот свет не отправили». Будешь в Кабуле, найди Гириловича. Его там каждая собака знает. Он мужик толковый, ему можно доверять. Расскажи полковнику все как есть. Если кто и докопается, то это он. Гирилович из наших, из Порешуков, и с Машеровым вроде как на коротке. Поможет в случае чего. Ну, и если что, просись к нам, на границу, репортажи свои писать. Мы тебя в обиду не дадим. Такая забота этих двух тертых мужиков мне была, конечно, приятна. А думать о том, что где-то в окружении Машерова или Сазонкина сидит дятел, который стучит при меня кому-то, желающему теперь моей смерти, это было, конечно, наоборот, совсем неприятно. «Никакого удовольствия!» — сказал я, подражая герою одного культового фильма из будущего и делая паузу между частями фразы. «От работы!»